Глава 45. «Как ты развлекаешься?» Я продолжала тренироваться. Тренер у меня был просто прекрасный. Его звали Ронни Колмен, прямо как профессионального бодибилдера, но с небольшим отличием. Его имя писалось Ронни на конце i -E, а не Ронни на конце «y». Они даже были похожи, как братья-близнецы. Мой Ронни тоже был по-настоящему огромен и имел опыт выступлений на профессиональном уровне. У каждого тренера, с которым я занималась, были свои уникальные приемы. Ронни обожал большое количество тяжелых повторов до отказа. Мой любимый стиль. Он говорил мне «сделай-ка 30», а потом начинал считать вслух. Досчитав примерно до 22, он меня останавливал, после чего мы переходили к следующему упражнению или сету. Мозг имеет свойство сдаваться под самый конец сета, поэтому Ронни останавливал своих учеников примерно на середине в тот самый момент, когда ты выкладываешься на полную. В завершении тренировочной сессии Ронни обычно давал мне вес в 25 фунтов, примерно 11 килограмм, и отправлял подниматься по лестнице к кондоминиума, в котором располагался наш тренажерный зал. Он говорил мне, ⁇ Окей, увидимся на 34-м этаже ⁇ и уезжал вверх на лифте а я отправлялась потеть в духоту лестничных пролетов. В районе 28 этажа мне начинало казаться, что я вот-вот вырублюсь. В этот момент Ронни выглядывал с 29-го. К счастью, спускаться обратно вниз мне разрешалось на лифте. Когда я столкнулась с депрессией, вызванной травмой плеча, я решила позвонить Стиву Уорду, своему близкому другу Стив, тренер по трейдингу из Лондона. В прошлом он не раз консультировал моих клиентов. «Стив, не знаю, что со мной не так, но от моей обычной энергичности и мотивации не осталось и следа». «А как ты развлекаешься?» «Развлекаюсь?» «Да, развлекаешься. Чем ты любила заниматься, пока жила во Флориде?» Ну, после закрытия рынков я обычно ездила верхом. Перебравшись в Чикаго, я продала своих лошадей, свою конюшню и даже свои седла. Так сказать, закрыла все позиции по конному спорту, после чего переехала к своему греческому жеребцу Дэймону. Пробки в Чикаго просто кошмарные. Ездить за город 5-6 раз в неделю Не представлялось мне возможным, а значит, заводить лошадь не было смысла. После звонка Стиву я решила еще разок поискать местные конюшни. Неожиданно я нашла новую, которая открылась совсем недавно. Она находилась всего в часе езды. Теперь я была просто обязана завести себе лошадь. Я позвонила. Нескольким бирейтерам, с которыми работала, пока занималась выездкой во Флориде. Один из них перезвонил мне на следующее утро. — О, Линда! Я как раз вернулся из Германии, где искал лошадей для своих клиентов. У меня есть для тебя идеальный скакун, даже лучше, чем Монополия. Монополией звали мою лошадь уровня Гран-при. Она была совершенно идеальна. Скакуна лучше нее быть не могло. Я понимала, что своими поспешными действиями я нарисовала у себя на спине огромную мишень. Без всяких сомнений Марку думал, легкая продажа, одна роспись и огромная комиссия у меня в кармане. И все же я решила поверить ему на слово. У меня не было ни сил, ни времени на лошадиный шопинг. «Окей, Марко, скинь мне видео, хочу на него взглянуть». Видео было снято его 13-летним сыном, которого он взял с собой в Германию. Качество картинки обескураживало. Половину времени она была не в фокусе, другую половину показывала грязь. Но мне было плевать. Я была в отчаянии. «Марко, я поверю тебе на слово и приму твое предложение. Но знай, на кону твоя репутация». Конь оказался до нелепости дорогим и до нелепости великолепным. А еще его звали Ричи Рич. Я серьезно. Несмотря на то, что я поддерживала себя в хорошей физической форме и снова начала заниматься своим любимым хобби, Я была уверена, что испытываю ранние признаки то ли старческого слабоумия, то ли болезни Альцгеймера. Как еще можно было объяснить тот ужасный туман, который окутывал мое сознание? Я отправилась в Филадельфию, чтобы повидаться со своим знакомым доктором, бывшим хирургом, сменившим специальность на оздоровительные практики. Его звали Алан. Помню, как он вошел в комнату, держа в руках результаты моих анализов. «Святая корова, Линда! Твой уровень кортизола просто зашкаливает. Впервые вижу такое высокое значение». Я не знала, что ему ответить. Интересно, было ли это как-то связано с непрекращающимся ощущением сдавленности в горле, которая отступала только тогда, когда я тягала веса, да и то ненадолго, всего на несколько сладостных минут. «Ты имеешь в виду стресс?» Моё тело перестало вырабатывать нужное количество гормонов. Тестостерон, эстроген, прогестерон. У меня был гипотериоз в тяжелой форме. Несмотря на здоровую диету, регулярные тренировки, и полное отсутствие подобных случаев семейной истории болезней, моя биохимия и метаболизм были хуже некуда. По совету Алана я прочитала книгу «Adrenal Fatigue. The 21st Century Stress Syndrome». Я начала принимать гормональные препараты, десятки разных травяных добавок, витамин D и лекарства для щитовидки. А еще я поставила себе цель спать как минимум 7,5 часов в сутки. Раньше я считала, что здоровый сон — это вещь, без которой вполне можно обойтись. Я даже осознавала, насколько он важен. Сон казался мне просто бессмысленной тратой драгоценных часов. Теперь же я поняла, нет смысла экономить на сне потому что без него я все равно толком ни на что не способна. Весьма болезненный пример уловки 22. Мало мне было больного плеча, постоянное использование мыши привело к тому, что у меня стерся хрящ в суставе большого пальца. Так что не советую целыми днями сидеть за компьютером, не выпуская из руки мышки. Данный тип артрита поддается лечению, но для этого нужна серьезная хирургическая операция, требующая продолжительного восстановления. Я на нее так и не решилась пока что. Я переехала в новый офис в центре Чикаго. Найджел, Джад и Марк ушли. Каждый начал свою собственную практику. Думаю, мои проблемы со здоровьем стали для них идеальным поводом расправить крылья и выпорхнуть из гнезда. Я взяла на работу нового ассистента, Мика. Его отец 30 лет провел в яме, где торговали пшеницу, так что Мик знал о зерновых всё. До того, как я его наняла, он работал в фирме, которая торговала спреды между контрактами на зерновые на ночных рынках, что было непростым делом, учитывая низкую ликвидность. В моем офисе было десять рабочих мест, но заняты были только четыре. Самое время нанять стажеров, не так ли? Не так. Я не планировала их нанимать, но одна моя знакомая из-за океана все-таки смогла уговорить меня приютить двух студентов из Франции. Они пытались получить степень магистров, количественных финансов и отчаянно нуждались в учебной практике. Я была знакома с их преподавателем, Николь Элькаруи, профессором прикладной математики. Она прославилась своей работой над созданием финансовых деривативов и формул для определения их стоимости. Скажем так, Ей удалось получить статус «богини культа финансов», ни дня не проработав в институциональных или корпоративных структурах. Я потратила несколько недель, набрасывая для наших юных французских гениев проекты по количественной торговле. Но Мата и Джеффа они совершенно не заинтересовали. Они завели привычку появляться в моем офисе не раньше 10 утра, всегда с похмельем разной степени тяжести. Мой первоначальный оптимизм быстро сменился серьезными сомнениями. Я не хотела с ними конфликтовать, так как понимала, если я выкину их из офиса, им придется покинуть страну. Так что я решила обставить все так, чтобы запланированные 6 недель совместной работы прошли максимально быстро и безболезненно. Рынки, трейдинг, технический анализ. Они не знали об этом ничего. Тратить время на их образование я не собиралась. Вместо этого я решила устроить им состязание. Кто не любит посоревноваться? Я настроила каждому симулятор, на торговой платформе фотон а потом сказал что у них есть одна неделя чтобы придумать себе торговый метод после этого мы начнем соревнования им разрешалось торговать любые рынки но их суммарная позиция не должна была превышать 25 контрактов мне пришлось ввести это ограничение потому что иначе эти чуваки всегда входили бы сотни лотов. Они по-прежнему заваливались в офис только после открытия рынков зеленые и похмельные. Но, по крайней мере, они больше не шумели. Единственное, что меня напрягало, то, что они переговаривались между собой на французском. Я могла только догадываться, о чем они болтают у меня за спиной. Я учила французский в старшей школе, но мой уровень владения языком не позволял мне разобрать их акцент. Соревнование завязалось серьезное. В конце каждого торгового дня стажеры записывали на доску сегодняшнюю прибыль или убыток. 90% дней они закрывались с прибылью. Грандиозное разоблачение было запланировано на конец четвертой недели. Оба должны были провести для меня презентацию и подробно объяснить, что они торговали и почему. Им удалось произвести на меня впечатление. Оба составили в PowerPoint весьма профессиональные двухчасовые презентации, в которых детально описывались их стили торговли. Они даже добавили в них таблицы и круговые диаграммы. Черт, если б я дала им не симулятор, а реальные торговые счета, моя прибыль за этот срок выросла бы на 500 тысяч. Причем кривые доходности у них выглядели весьма стабильно. Стажеры были настоящими задохликами, но мозги у них были, и сосредотачиваться на деле они умели. И это несмотря на хроническое похмелье, и постоянные отравления едой из Чайнтауна, их любимое оправдание опозданием. О, горе мне конкурировать с молодыми парнями, которым всего лишь двадцать с хвостиком. И правда, нельзя судить книгу по обложке. Должно быть читателю интересно, как они торговали. Скажи нам уже, что именно они делали. Мы хотим знать секрет. Секрет в том, что каждый из них, засев за работу, целиком и полностью сосредоточился на чем-то одном. Никакого интернет-серфинга, соцсетей, болтовни, телевизора. Игровой режим, стопроцентное погружение. Первый стажер использовал ленты Боллинджера на пятиминутном графике. Торговал. Контртрендовые входы на S&P. Причем он начинал торговать с середины дня, когда объемы немного падали. Это снижало риск переезда мощным утренним трендом. Второй стажер использовал противоположную стратегию. Он входил в начале дня, используя осциллятор MACD. Конечно, иногда он попадал под раздачу, Но ему не раз удавалось войти на лучших точках утреннего тренда. Он торговал S&P, золото и евро. Хотя они использовали прямо противоположные стили, оба показали хороший результат. Они не искали чужого поощрения. Ни друг у друга, ни у посторонних людей. Оба держались подальше от интернета, и других отвлекающих факторов. На мой взгляд, это наглядно демонстрирует, какой силой обладает сосредоточенность, методичность и чтение ленты. Один рынок, одна стратегия — и вуаля! Даже француз-неофит торгует в прибыль, причем внутри дня. Они справились так хорошо, что я почувствовала себя старой старый и медлительный вскоре после этого я перенесла свой офис в пригород всему свое время и работе и отдыху